Слабость отсталой России иногда превращала ее в беспомощный объект самого примитивного дипломатического шантажа. Вот небольшая, но весьма характерная история из дипломатической практики Москвы, происшедшая в 1676 году. После Андрусовского перемирия Россия и Польша Одновременно вели войну с Турцией. В Польше очень хотели, чтобы русские отвлекали на себя главные силы, действовали активнее. Поэтому русскому резиденту Тяпкину приходилось выдерживать сильное давление. При этом он постоянно убеждался, что сама Польша ведет с Турцией тайные переговоры о мире. Одновременно он доносил в Москву и о деятельности французской дипломатии стремившийся вовлечь Польшу в большую авантюру, соблазнительную для влиятельной и французской фракции шляхты. Тяпкин писал, что французский король хочет, используя свое влияние в Константинополе, добиться заключения мира Польши с Турцией, для того, чтобы французские и польские войска вступили в войну против Пруссии и Цесаря то есть императора Священной Римской империи, который после Вестфальского мира сохранял над тремя сотнями германских государств лишь номинальную власть. Непосредственно и реально он правил только Австрией. По размерам она была тогда значительно больше нынешней. После победы над Австрией и Пруссией, Франция и Польша вместе со Швецией должны выступить против Москвы, а сокрушив ее, обратиться против Турции. В связи с этой информацией Тяпкин умолял Москву усилить войну против Турции, чтобы не дать польским сторонникам французского плана повода добиться его осуществления. Эта сомнительная комбинация, вернее всего, была просто дипломатическим шантажом. Однако факт несомненный. Польские феодалы с алчным вожделением взирали на чужие земли, многими из которых они уже владели. Как только становилось известно, что в Москве не все в порядке, начинались очередные происки. Смута 1682 года, в момент только еще формального воцарения Петра, Побудила шляхту сразу затеять очередную махинацию. Выдумали создать под своей эгидой особое удельное русское Киевское княжество. Украинского гетмана соблазняли этим замыслом, чтобы захватить для начала всю левобережную Украину. К счастью, такие аппетиты не соответствовали возможностям раздираемой противоречиями Польши. Но каково было людям московского посольского приказа? Не всегда могли они отличить правду от вымысла, ибо слишком слабо знали даже польские, а не только европейские дипломатические дела. С другой стороны, сознавая свою военную отсталость, они порой боялись всего, и не без основания, слишком мало делалось для преодоления этой слабости. Нетрудно представить, чем же была внешняя политика Москвы, насколько робко, неэффективно она действовала и каким неустойчивым было международное положение России. Если на Западе плохо знали Россию, то еще хуже в России знали состояние международных отношений в Европе, что приводило к досадным дипломатическим ошибкам. Специальное дипломатическое ведомство существовало в России с середины XVI века, но методы его работы были столь же примитивны, как и вся деятельность неповоротливого московского государственного механизма. Самый выдающийся глава Допетровской дипломатии Ардин Нащекин мечтал, чтобы посольский приказ был оком всей Великой России, а дипломатией занимались беспорочные и избранные люди. Однако пока ему приходилось тщетно добиваться, чтобы посольский приказ освободили от обязанности контролировать сборы скобаков, что вменялось ему в обязанность. А между тем, именно в сознании этого умнейшего политика до Петровской Руси каким был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащекин, родился внешнеполитический замысел, предвосхитивший кое в чем суть дипломатии Петра. Против Швеции надо создать коалицию, отобрать у нее Ливонию и получить выход к морю. Но для этого следовало помириться с турками, а с Польшей даже заключить союз. Иначе говоря, надо резко и смело преобразить всю внешнюю политику. Тогдашний Кремль к такого рода делам оказался не способен. И хотя Ордин Нащекин был государственным канцлером, а точнее царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателем, хотя царь Алексей Михайлович любил и уважал ему, Ему не дали возможности сломить инерцию московского двора. Карьера русского решелье, как называли иностранцы Ордина Щекина, кончилась тем, что он ушел в монастырь. Высшая власть Кремля долгое время предпочитала баловать себя иллюзиями о собственном величии, нежели трезво оценивать свои силы. Еще Иван Грозный веком раньше считал, что вся Германия могла быть завоевана московским войском за одно лето, если бы не злобесные притыкания бояр. Алексей Михайлович был, конечно, неизмеримо более здравомыслящим монархом, но и он часто предавался сладостным, но, увы, совершенно несбыточным мечтам. К тому же его сабинный друг Никон Ставший на время всемогущим патриархом, с присущей ему крайней самоуверенностью, мешался в политику. Он сам вел переговоры с иностранными послами, склонил царя, воевавшего с Польшей, к неудачной войне со шведами. Мало того, он рьяно подогревал его еще более грандиозные вожделения. Алексей Михайлович, Серьез грезил о создании вселенского православного государства, о восстановлении креста на храме Святой Софии в Константинополе и освобождении всех православных народов от басурманов. Это неоцарьградские замыслы, кстати, послужили одной из причин изменения церковных обрядов по греческому образцу, что вызвало драматический раскол, так ослабивший русское государство в XVII веке. Конечно, утопические завоевательные планы не были, да и не могли быть осуществлены из-за польских и шведских забот. А внешняя политика Москвы продолжала плыть по течению. Иногда это течение прибивало Москву к тому или иному берегу. Так в конце концов Частично осуществлялась идея Ордин-Нащекина о союзе с Польшей. Произошло это не только в результате целенаправленных действий московской дипломатии, но и под влиянием внешних событий. Слабеющая Польша стала нуждаться в поддержке восточного соседа в страхе перед Турцией. Случилось это в годы правления Софьи когда главной заботой правительницы было обуревавшее ее желание любой ценой остаться у власти. Уже говорилось о том, как ей удалось узурпировать эту высшую власть с помощью интриг и кровавого заговора. Положение Софьи оставалось шатким, не только потому, что Русь еще никак не могла признать женского правления. Подрастал Петр, и регенству близился конец. Она уже начала именоваться наравне с Иваном и Петром, великой государыней, и заказала гравюру, где ее изобразили в шапке Мономаха. Сама внешняя политика интересовала царевну только тем, насколько она может помочь достигнуть ее заветных чайней. Здесь-то мы и встречаемся, с князем Василием Васильевичем Голицыным, которого в какой-то мере можно считать одним из духовных предшественников Петра. Собственно, слово «предшественник» звучит, пожалуй, слишком сильно. Просто Голицын был одним из первых западников, то есть людей, осознавших значительную отсталость России и необходимость поскорее перенимать достижения западной культуры и техники. Он знал латинские, немецкие, польские языки, обставил свой дворец в охотном ряду европейской мебелью, увешал зеркалами и картинами, а главное, предавался довольно смутным мечтаниям о преобразованиях, которые нам известны из сомнительных по достоверности рассказов иностранцев. Орудием осуществления своих замыслов он сделал интригу, при том любовную. Дело в том, что Софья без памяти влюбилась в щеголеватого князя Василия. Сам по себе он был человеком нерешительным, не обладал ни сильной волей, ни характером. Вся его карьера неразрывно связанная с двусмысленным положением Софья, была чистейшей авантюрой. Это значило, что если падет Софья, то и ему конец. Правда, он начал выдвигаться еще при царе Федоре, когда ему поручили дела по реорганизации армии, слабость отстал с которой бросались в глаза. Но полководцем он оказался неудачливым. Зато как дипломата его и по сей день порой оценивают высоко, что, впрочем, довольно спорно. Деятельность Голицына полностью подчинялась прихотям Софии, а для нее внешняя политика была в основном средством решения главной задачи – превратить временное и незаконное регенство-узурпацию в постоянное и надежное царствование. В октябре 1683 года Василий Голицын был назначен Софьей «Царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателем». Первым дипломатическим мероприятием стала поездка русских послов в Стокгольм, Варшаву, Копенгаген и Вену. Повсюду они объявили, что Москва подтверждает, все существующие договоры, то есть признает законными грабительские захваты, оторвавшие от России огромные земли с многими миллионами православных жителей. Особенно порадовался шведский король Карл XI подтверждению Кардистского договора, отрезавшего Русь от Балтики. Это был отказ оберегателя от главных национальных внешнеполитических задач, от объединения русского православного населения, от возвращения исконных русских западных земель, от борьбы за выход к морю. Западник Галицин начал с того, что признал и закрепил пагубное отделение Московского государства от Западной Европы. Понадобилось три года чтобы Софья и Голицын дождались, наконец, дипломатического успеха, достигнутого не столько своими стараниями, сколько изменениями в Европе. Турция пытается сокрушить своих врагов, турки идут на Вену. Однако вступившие в союз Австрия и Польша побеждают. К ним присоединяется Венеция, и под покровительством Папы Римского – возникает священный союз против турции которому решено было привлечь и москву чтобы она отвлекала на себя хотя бы крымского хана послы цесаря и польского короля начинают переговоры с голицыным но он решительно требует россия пойдет на крым только при условии заключения вечного мира с польшей согласно которому киев полученный по Андрусовскому перемирию, лишь на два года должен окончательно перейти к России. Долгие сложные переговоры завершились уступкой поляков, терпевших поражение в войне с турками. Вечный мир был подписан 21 апреля 1686 года. Как только Софья не прославляла этот славный вечный мир. Еще бы, польский король Ян Собесский утвердил его даже со слезами на глазах, оплакивая потерю древнего Киева, будто это Варшава или Краков, а не матерь городов русских. К тому же Вечный Договор так и не был ратифицирован сеймом. При тогдашних польских порядках это означало, что речь Посполитая не обязана его соблюдать. Россия же должна была уплатить большую денежную компенсацию, пойти в поход на Крым, будучи совсем к этому не готовой. А главное, навечно решалась не только судьба Киева. Столь же вечным явился и отказ от правобережной Украины и Белоруссии. Летом 1687 года князь Василий Голицын во главе 100-тысячного войска выступил в поход на Крым. В пути к нему присоединились украинские казаки во главе с Гетманом Самойловичем. Гетман долго отговаривал Москву от новой войны с турками, но под нажимом посланцев Софьи все же присоединился к походу. Однако его пришлось прервать, далеко не дойдя до Крыма. Степь на огромных пространствах горела. Сначала говорили, что сухую траву подожгли татары, а потом пошли слухи, что это дело рук казаков. Горицын сместил Самойловича и провел избрание нового гетмана, Мазепы, получив от него за это десять тысяч рублей. Хотя не произошло никаких сражений, войско Голицына потеряло от голода болезней и пожаров сорок тысяч человек. Однако в Москве Софья встретила своего возлюбленного как победителя. Она наградила его драгоценными подарками и поместьями с полутора тысячами крестьян. Но этим нельзя было скрыть жалкий конец похода, тем более что дошли вести о больших победах австрийцев, поляков и венецианцев над турками. Крымский хан, соблазненный слабостью русской рати, в 1688 году возобновляет опустошительные набеги на Украину, угрожает Киеву. К тому же союзники, приберегая свои силы, требовали выполнения условий вечного мира. Софья же крайне нуждалась хотя бы в видимости успеха своего правления, и она приказывает готовиться к новому походу. Опьяненная любовью она слепо верит в военный гений Василия Голицына. Ранней весной князь снова ведет войско на Крым, хотя мало кто разделяет надежды Софьи на победу. Осенью 1689 года. Он уже стоит перед укреплениями перекопа. Однако, не решаясь на штурм, соглашается на переговоры с ханом, который предложил их, дабы выиграть время. Снова запаздывает обоза с продовольствием, стоит жара, нет пресной воды, и солдаты мрут от голода и болезней. В письмах к Софье он уповает на Божью милость, И сообщает, что намерен вернуться от Перекопа. Но царевне и этого довольно, чтобы ликовать по причине воображаемой победы. «Свет мой, батюшка, — пишет она князю, — надежда моя, здравствуй на многие лета. Зело мне сей день радостен. Батюшка ты мой, чем платить за такие твои труды несчетные?» Радость моя, свет очей моих. Мне не верится сердце мое, чтобы тебя, свет мой, видеть. Велик бы мне был тот день, когда ты, душа моя, ко мне будешь. Как сам пишешь о ратных людях, так и учини. Кроме этого и подобных писем, в которых бездна любви, и никаких военно-стратегических указаний, Голицыну по велению Софьи послали благодарственное послание еще и от имени двух государей Ивана и Петра. Они поздравляли его с победой, никогда не слыханной, в результате которой враги поражены и побеждены и прогнаны. В заключение этой царской грамоты Голицына поздравляли, что ты со всеми ратными людьми к нашим границам, с вышеописанными славными во всем свете победами, возвратились в целости, милостиво и примилостиво похваляем. А стотысячное войско Голицына, с трудом отражая набеги татарской конницы, не достигнув успеха, вернулась оттуда не в целости. Из стотысячной рати потеряно было убитыми двадцать тысяч человек и пятнадцать тысяч пленными. Плоды второго похода оказались еще плачевнее первого. Люд Московский недоумевал и роптал. Ведь в довершении всего изрядно потрепанная рать Голицына была встречена пышными триумфальными чествованиями. Звоном колоколов, громом пушек приветствовали героев. Потоком наград осыпали победители. Голицын получил три тысячи рублей, золотой кубок, кафтан, шитый золотом и отделанный соболями, и деревни со множеством крепостных. И вот здесь-то на московскую сцену выступает Петр.